Глава 29. Платон. Смотрит на меня затравленно, голову опустила и глазеет из-под лобья. А я разрываюсь между тем, чтобы схватить за горло и хорошенько встряхнуть, и тем, чтобы рвануть её и вжать в свое тело, обнять так крепко, чтобы кости хрустели, и дышать ею, успокаивать, обещать, что все будет хорошо, и я об этом позабочусь. Но ни хрена хорошо не будет не сейчас по крайней мере алена обманула меня вместе со своей сестрой она виновата не меньше я столько шансов давал ей признаться выспрашивал про семью подталкивал к признанию но она все игнорировала и продолжала играть свою роль играть к слову ни хрена не умела алена подойди ближе бля как же кайфово называть ее по имени Наконец произнести его вслух и не делать вид, что передо мной моя жена. Она дергается, услышав, как я назвал ее. Делает несколько мелких шажков, как будто подступает к тигру. Еще ближе, приказываю. Сам с места не двигаюсь. Пусть она подходит. Подними голову и посмотри на меня. Снова из-под лоби. «Алёна, блядь!» Рявкую, не выдержав, нервы в последнее время ни к черту: «Посмотри на меня нормально!» Она подходит еще немного, но недостаточно, и я не могу до нее дотянуться. Не выдержав сам, сокращаю оставшееся расстояние. Хватаю ее за подбородок и вздергиваю вверх голову. Волосы рассыпаются по сторонам. Я охреневаю, видя красный отпечаток пальцев на ее левой щеке. Нахмурившись, поворачиваю голову Алены в сторону, чтобы рассмотреть. Она зажмуривается, и из ее глаз вытекают слезы, прочерчивая мокрые дорожки на щеках. — Кто это сделал? — сиплым голосом спрашиваю я. Клянусь, если охранник, я его суку казню прямо у себя во дворе. — Алена! — зову. — Кто это сделал? Цежу, еле сдерживаясь. Чувствую, как закипает кровь на булиты жгучей лавы разносятся по венам я сейчас разнесу весь дом если она не скажет какая тварь подняла руку на мою женщину говори рявкаю вздрагивает и смотрит на меня с мольбой я скажу только обещай что ничего плохого не сделаешь дрожащим голосом просит она все ясно так защищать в этом доме она может только одного человека Это Снежана. Алена снова зажмуривается, молчит. Да, мне и не нужен ответ. Царапины от когтей чуть выше следов пощечины говорят сами за себя. И то, что Алена продолжает защищать сестру даже после всего того, что та тут наговорила, и после этой чертовой пощечины. Достаю из кармана телефон, набираю охрану. «Верните мою жену сюда! Приказываю, как только мне отвечают!» «Нет!» — восклицает Алена, распахнув глаза и вцепившись в мою руку. «Платон, прошу тебя, не надо! Она просто... Она боялась! Умоляю, не делай ничего плохого!» «Она тебя ударила цежу, оскорбила, унизила, использовала. А ты ее защищаешь!» «Она моя сестра!» Севшим голосом произносит Алена и всхлипывает. «Пожалуйста, я сделаю что угодно, не надо, не обижай ее. Меня одновременно восхищает ее любовь к сестре и бесит. «Как можно любить такого человека? Ту, которая использует всех вокруг ради своих целей?» «Отбой», — произношу сухо. «Не разворачивать», — уточняет охрана. «Нет». Отключаюсь и иду к бару, кладу на столешницу телефон, наливаю себе еще порцию виски и залпом выпиваю. Упершись ладонями в столешницу, опускаю голову и закрываю глаза. Вдох. Еще один и еще. Матор в груди лупит так, что мешает дышать. Как не начать убивать, а? Я представляю себе, как Снежана бьет Алену. Как орет на нее. Что еще она сделала? за волосы хватало пнула толкнула наверняка пощечина не единственное что сделала моя жена она слишком экспрессивна для единственного жеста в любом случае пошла бы дальше что еще она сделала спрашиваю я если алена сейчас скажет что та ударила ее в живот клянусь. «Я завалю, суку, и рука моя не дрогнет». «Ни... ничего...» — всхлипывает Алена, и я резко разворачиваюсь и впиваюсь в нее взглядом. «Не советую мне врать!» — отрезаю. «Хватит! Говори, что она сделала!» «Ничего такого!» — дрожит Алена, обнимая себя за плечи. Блядь, небо и земля, эти сестры. Та до последнего будет задирать подбородок и гнуть свою линию, а это дрожит вся и ждет момента, когда можно будет спрятаться от опасности. Вздыхаю, снова подхожу ближе. Алена, скажи, как было. Не покрывай Снежану, обещаю, что не буду ее наказывать. Если, конечно, она не натворила какой-то дичи. Она... Ну, когда я вернулась, она разозлилась. Кричала на меня, схватила за волосы, трясла, дала пощечину. Снова кричала, а потом ушла. Только пощечина была. Спрашиваю, прищурившись. У малышки все на лице написано, так что я пойму, если врет. Она уверенно кивает. Пощечины и за волосы. Сейчас на фоне бледности Алены отпечаток на щеке горит так ярко, что становится для меня красным флагом, который не дает успокоиться. Достаю из ящика под баром тканевую салфетку. Вываливаю на нее несколько кубиков льда и передаю Алене. Приложи к щеке, она горит. Спасибо. Пищит тихонько и смотрит на меня оленями глазами, полными слез. А теперь по делу. Говорю, чтобы не думала, что на этом разговор окончен. И она настолько меня растрогала, что я забыл, зачем мы тут стоим. «Начинай сначала». «Снежана сама тебя нашла или ты искала встречи?» «Насколько я знаю, вы много лет не общаетесь», — Алена вздыхает. «Я сейчас все расскажу. Позволь только позвонить маме и сказать, что я не приеду в ближайшие пару часов. Она волноваться будет». «Ты вообще пока непонятно, когда приедешь. Скажи, что сегодня тебе не будет». «Звони», — дает отмашку. Она достает из небольшого рюкзака телефон, набирает номер и прикладывает к уху. «И разденься, наконец. Жарко в доме». Кивнув, Алёна стягивает куртку, продолжая держать телефон у уха. «Мамуль, привет!» Произносит негромко и так ласково, что внутри все сжимается. «Почему она со мной так не разговаривает?» «Снежана, небось, запретила. Ловлю себя на совершенно неожиданной мысли, что хочу, чтобы она так со мной разговаривала. «Мамочка, я не приеду сегодня. Не успею, да? Не хочу ехать, сломя голову. Постараюсь завтра. Ты хорошо себя чувствуешь. Алена еще немного разговаривает с матерью, а я смотрю на нее и чувствую, как постепенно тает гнев. Но я уверен, что как только мы вернемся к разговору, вернется и злость за этот обман. Договорив, Алена кладет трубку, поднимает на меня взгляд, а потом... Ее глаза закатываются, и она начинает падать.